выгодное вложение. «Я смотрю, саш Рекрутов, у тебя все больше». Крупин отсалютовал бокалом с вином своему давнему деловому партнеру, который сидел напротив него, демократически разместившись не за своим массивным дубовым столом лидера, а в кресле для посетителей. Александр Фроловцев, глава довольно крупной строительной фирмы, уважал своего гостя, а потому хотел подчеркнуть, что он с ним находится на одной линии, если это можно так назвать. Мол, мы оба лидеры, оба уважаемые люди, а потому нет здесь того, кто выше и того, кто ниже, а есть только хозяин и гость. Не первый год зная его, он понимал, что Крупин подмечает каждую деталь, и подобный жест не останется без внимания – Многолетняя дружба – это прекрасно, но для его сегодняшнего гостя она не значит почти ничего. Все знали, что он не признает словосочетаний вроде «в счет старых заслуг» и «с учетом былых удач». Если когда-то ты был умен и удачлив, а сегодня потолстел и отупел, тебе не по дороге с Крупиным. Жизнь идет своим чередом, и ей все равно, кем ты был вчера». «Вчера определяет сегодня, но если в текущий момент ты остановился и замер, то у тебя нет завтра». Потому Крупин безжалостно проводил подобную политику сразу в двух измерениях. В этой жизни он безжалостно увольнял менеджерский состав своей фирмы, если видел, что человек не справляется с порученным ему делом, или, заключив пару удачных контрактов, начинает почивать на лаврах. Да что менеджеры, он топов вышибал пинком за дверь, заметив подобное. Фразы вроде «Вспомните, как я тогда» при нем произносить не рекомендовалось. И в игре, где его знали под именем Сайрус, он не миндальничал с теми, кто являлся балластом для его клана – Надо заметить, Фроловцев с некоторого времени начал разделять его точку зрения. Окончательное понимание правоты Сайруса пришло не сразу. До конца он понял смысл его поступков и взглядов только после того, как седая ведьма разрушила его клан замок, разрушила его вторую жизнь». Слишком много у диких сердец развелось статистов в клане, слишком все привыкли к тому, что заработанная на заре файролла репутация стала заменять реальные дела. И вот результат ни одной победы в войне с гончими смерти и полный разгром в ее финале. Офицеры не знали, за что хвататься и как правильно действовать в той или иной ситуации. Недавние рекруты почти все разбежались после первой же битвы. В клан кланхране, как выяснилось, были только груды золота, а все серьезные артефакты куда-то подевались. В общем, было над чем подумать. А кто виноват? Только он сам слишком расслабился, слишком поверил в то, что никто не посмеет на него хвост поднять» забыл о том что за спиной любого даже очень сильного и зубастого зверя все года подрастает молодое и не менее хищное поколение впрочем проклятую ведьму трудно назвать молодым игроком он помнил ее еще с открытого бета теста файрола именно там коренились истоки их противостояния надо же подумал гедрон старый уже пять лет прошло пятью годами ранее за спиной смотри рыкнул на гидрона горатул здоровенный рыжеволосый варвар отбрасывая в сторону невероятно шуструю костяную тварь которая так и норовила ткнуть его игрока ржавыми тесаками зажатыми в обеих руках поговори мне еще нуб возмутился тот и подрубил ноги последнему из скелетов оставшемуся в этом зале Откровенно говоря, нубами, то есть неопытными игроками, здесь были по сути все. И он, Гедрон, и Ведьмы, Раснус, да все игроки из тех, кто спустился в это подземелье. Собственно, вообще все обитатели Файролла являлись нубами, кроме, пожалуй, только тех, кто успел поиграть в новую онлайн-игру на стадии закрытого бета-теста. По крайней мере, так оно должно быть в принципе. Только вот никто из присутствующих пока не видел ни одного из тех, кто в закрытой бете участвовал. Ведьма по этому поводу рассудительно заметила, что, возможно, создатели игры просто нанимали людей со стороны, беспристрастных и рассматривающих онлайн-забавы как работу, а потому и не продолживших по окончании контракта бродить по этому миру дальше. Ведьма вообще была особой рассудительной и достаточно принципиальной, с налетом феминизма и замашками Сталина, и еще очень и очень упорной. Гедрону казалось, что она из игры не выходит вообще, по крайней мере уровне эта дама набирала точно быстрее него. Правда, его это не слишком печалило. Не в этом счастье геймерское, так он считал тогда, «Уровни, лут, авторитет — это все ерунда. Главное — фан, а его в файроле было полно, хоть ложкой ешь!» Гигантский бесшовный мир, битком набитый тайнами, опасностями, самыми разнообразными существами и неисследованными территориями, он ждал своих первопроходцев — И то, что маленькая дружная компания приключенцев оказалась в их числе, это было здорово. Познакомились они еще в Нублинде. Как-то так получилось, что в игру они зашли практически одновременно. Потом столкнулись лбами на квесте по убийству гоблинов, но ссориться не стали, а наоборот, смогли договориться друг с другом. А после на дороге из желтого кирпича ведьму прибил здоровенный тип по имени Лесник, и Гедрон предложил вернуться назад, чтобы отнести погибшей девушке честным трудом добытые ею пирожки тетушки Дорис. Остальные игроки согласились, чем немало удивили ведьму, которая, похоже, не ожидала того, что кто-то может о ней позаботиться». Потом их встретил Эйген, блистательный и ошеломляющий. Тут компания разделилась. Соблазны Большого Города с его квестами и возможностями все-таки сделали свое дело. Несколько человек предпочли идти своим путем, но костяк группы, состоящий из гидрона Ведьмы, Флетча, Расмуса и Фитца, был практически неразлучен. Причин тому было много и у каждого они были свои. флеч например, органически не переносил одиночную игру. Ему нужна была аудитория, которая будет выслушивать его шутки зачастую не такие уже смешные. Ведьма прагматичная и рациональная понимала, что группа на данном этапе добьется большего, чем соло-игрок – важно ведь не только набить побольше уровней и лута а максимально исследовать пока еще неизведанные территории собрав как можно больше информации о новом и огромном мире а гедрон просто любил большие компании он и в реальной жизни был человеком дружелюбным и коммуникабельным потому может и бизнес его шел в гору Не все ведь решают откаты и связи, правда? Спаянная группа за месяц с небольшим, прошедшей со времени старта серверовой игры, успела пройти немалый путь. От Эйгена они двинулись на восток, миновав темный лес, где в битве с полками ведьма выбила первую элитку, вызвавшую восторг окружающих. Потом их занесло в картийские топи, Не очень-то и большие, но достаточно опасные. В них за неделю они взяли по десятку уровней и достаточно неплохо прибарахлились, благо обитатели были не только опасны, но и зажиточны, если так можно сказать, про чертей. Вот так, с боями и походами, они добрались до Крисны, несущие свои волны к далекому морю. По ее берегу команда, к тому времени насчитывающая девять человек, и отправилась дальше. На самом деле отряд то становился больше, то меньше. Большинство игроков еще не определилось с тем, что им нравится больше – играть в одиночку или примкнуть к спаянной группе. А она была такой – дружной, эффективно действующей в бою, и это производило сильное впечатление – потому к ним частенько прибивались люди, но ради правды так же быстро они и уходили, поняв, что с этими ребятами дурака валять не получится и что в случае опоздания к времени общего сбора их никто ждать не станет. Что примечательно, на соблюдении правил дисциплины более всего настаивала ведьма, На привалах, треся гривой своих рыжих волос, она доказывала всем, что именно так можно добиться в игре чего-то. Когда же ей возражали, говоря о том, что в игре добиваться ничего не надо, на то она и игра, и что основная цель тут просто отдохнуть, не более того, то она сначала ненадолго замолкала, а после начинала ехидно высмеивать того, кто с ней спорил, Тяжелый у нее был характер, надо признать, и мстительный. Это Гедрон понял после того, как один из прибившихся к ним игроков не согласился отдать ей ненужную, в общем-то, ему самому вещь. Какая ж ли я этому парню попала под хвост, неизвестно. Тот колпак ему даже по классу не подходил, но... Не отдал он его ведьме и был сурово наказан. Как ей удалось обвинить его через пару дней в крысятничестве, Гидрон так и не понял. Более того, он был уверен, что тот игрок вовсе ни в чем таком не был замешан, но промолчал, когда ведьма аргументированно доказала обратное, а после дождавшись того, чтобы все проголосовали за приговор «Смерть крыси», собственноручно убила этого парня заработав соответствующий штраф и в качестве компенсации забрав себе его вещи, и таки заполучив тот самый колпак, который ей, честно говоря, давно уже был мал по уровню. Гедрон прекрасно понял, что дело было не в колпаке, и снова промолчал. Он не хотел рушить тот образ жизни, который ему нравился, то приятное ощущение братства, к которому уже привык. Он все еще надеялся, что это только очередной бзик непредсказуемой ведьмы. При этом нельзя было сказать, что та стремилась к лидерству любой ценой. Что нет, то нет. Тем более, что народ в костяке подобрался самостоятельный и самодостаточный. По этой причине все наиболее важные вопросы вроде «Куда идем дальше?» решались коллегиально а в инстансах и подземельях рулили группой по очереди. Правда, Флеч чаще всего свою очередь пропускал, ему это было не сильно нужно. Флечу и так было хорошо, лишь бы ему не мешали отпускать шуточки по любому поводу. Вот и сейчас он отказался от того, чтобы возглавить отряд при исследовании пещеры, которая обнаружилась неподалеку от города с названием «Монтрик» и право командования перешло к ведьме, которая уверенно взялась за это дело. В настоящий момент группа была не так уж мала, почти двадцать человек, что очень радовало ту же ведьму, чем больше народа, тем лучше лут, до которого она была жадна. Что до пещеры, она была самая что ни на есть обычная, то есть десяток сквозных залов, набитых скелетами, а в финале игроков наверняка ожидал повелитель, особо сильный и высокий, неупокоенный, возможно, даже владеющий магией. Впрочем, его всегда оставляли на потом, поскольку ведьма давно смекнула, что после убийства вожака Нежити включается механизм респауна, и лута становится меньше. Так это было или нет на самом деле неизвестно. Никто не смог бы это подтвердить или опровергнуть. Базы знаний по игре как таковой еще не существовало, а форум на сайте игры в основном состоял из бессвязных комментариев вроде о юху и Я взял десятый уровень!» Но, к мнению ведьмы, привыкли прислушиваться, поскольку в чем-в чем, а в стратегических вопросах она разбиралась, в том числе и тех, которые были связаны со сбором материальных ценностей. Поэтому после зачистки того зала, где Гедрон чуть не получил удар в спину, она скомандовала... «Почти пришли. Обшариваем все углы, сундуки, бочки кучи мусора здесь и в предыдущих залах. Забираем все, что самим не пригодится, то скинем вендорам. На все десять минут. Потом идем валить предводителя». Про то, что брать надо все, можно было бы и не говорить. Все и так понимали, что к чему, но отдать команду для ведьмы было святым гедрон прошелся по коридору, заваленному костями недавно уничтоженной нежити, ковырнул носком сапога кучу мусоров в которой ничего не было. После за поворотом подобрал два ржавых ятагана и несколько монет. Потом в углу одного из залов обнаружил бочонок и извлек из него очень даже неплохой щит с двумя статами, поднимающими силу и ловкость. «Все как всегда». Обычное подземелье, куча посредственных предметов, которые отбивают вложенные в зачистку силы и ресурсы, но особо обогатиться не дают. Хорошие вещи дают на цепочках квестов или в серьезных рейдах. Это он уже понял. Впрочем, рандом есть рандом. И из дохленького монстра, если верить официальным мануалам, может выпасть эпическая вещь. Это вопрос везения и трудолюбия, точнее, наоборот. Судьба – великая насмешница, как будто, отвечая на его мысли, она тут же дала ему подтверждение от того, что он прав. В одном из углов очередного зала он наткнулся на полусгнивший сундук, который был незамечен теми, кто тут проходил ранее. Его даже открывать не понадобилось. Остенки развалились сразу же после того, как он к ним прикоснулся. Поднялось облако пыли, и, отчихавшись, гидрон увидел, что среди кусков гнилой древесины и гнуток ржавых гвоздей лежит свиток. Свиток — это было очень хорошо. Они уже попадались в первопроход самфайрола, и всякий раз в них было что-то полезное — Квест-стартеры, умения, даже карты, указывающие путь к спрятанным сокровищам. Так что к Гедрону однозначно свезло. Он цапнул пыльный документ и вгляделся в него. Умение Туман Безумия. Для использования класса маг Уровень игрока от 120 и выше. Использование одноразовый дает возможность изучить индивидуальное классовое умение «Туман безумия» затраты на использование 520 единиц маны. Суть умения вызывает густой туман, попав в который игрок или НПС перестает понимать, куда ему двигаться дальше. В том случае, если игрок или НПС пробудут в этом тумане не менее 45 секунд, то они потеряют рассудок сроком на три минуты, обретя при этом невероятную агрессивность, направленную на любое существо, которое им встретится на пути. Площадь, которую можно накрыть туманом, зависит от уровня того, кто использует заклинание, но при этом она не может превышать 100 метров в диаметре, То же самое касается времени, на которое можно вызвать туман. Минимальное время – две минуты. Максимальное – зависит от уровня того, кто использует заклинание, но не более четырех минут. Для изучения необходимо произнести вслух название свитка и добавить «изучить». «Сто двадцатый уровень», – присвистнул гидрон. «Тут до пятидесятого дойти бы». Это первые левелы легко набрать, потом это дело идёт куда как туже. Но вообще вещь отличная из тех, которыми можно гордиться, и ещё из тех, которые можно оставить себе на потом. Механизм распределения трофеев в команде был отработан давно. Весь хлам скидывался вендором деньги делились по уровну. С незамысловатыми вещами поступали так же, благо валились они часто. С вещами получше, теми, что были фиолетового цвета и считались редкими, дело обстояло по-другому. Они доставались тому, кто их выбил. Но, как правило, никто хомячеством не занимался, и лучник, выбив посох мага, себе его не оставлял, а предлагал своим спутникам, играющим этим классом. Да что редкие! Гедрон отдал Флетчу элитный лук, который заполучил как дополнительную награду к выполненному квесту пару дней назад. Все одно ему он не нужен, а сумка она не резиновая. Пока до очередного городка с личной комнатой дойдешь, доверху набьется всяким разным. Поэтому тогда никто и не понял того парня, который себе колпак хотел оставить. Наверное, потому Гедрон за него и не вступился. По крайней мере, он сам объяснил после своего поведения именно так. Не другим объяснил, себе самому. «Где ты ходишь?» – напустилась на него ведьма, когда он пришел в тот зал, из которого все разбрелись на поиски лута. «Тебя одного ждем! Валить предводителя пора!» проревел Гаратул, который, судя по всему, не забыл обидного слова «нуб» тебя одного а, -а, а какой великолепный образчик кретинизма повернулась к горлопану ведьма что ты орешь я все делаю громко сообщил ей гортул по русски клиника подытожил расмус ведьма давай его прямо сейчас шуганем а лучше никак чем вот с таким прости господи «Я вообще-то тут!» — прорал горату и бахнул себя в грудь. «Я всё слышу!» «Еще бы думал, цены бы тебе не было!» Фитц покачал головой. «Как мы только тебя взяли!» «Одна надежда. Может, найдется и другой идиот со временем, который тоже тебя примет в свои ряды, чтобы мы не комплексовали!» «Или идиотка!» — вздохнула ведьма. «Это же я его нашла!» «Да это ладно», — перебил ее Гидрон. «Радость от находки требовала выхода. Она требовала поделиться и с теми, кто сможет оценить то, что попало ему в руки. Смотрите!» Мысль о том, чтобы никому не показывать обретенное, даже в голову ему не пришла. Он не был трепетным и наивным юношей и знал, что такое чужая зависть и конкуренция, причем не понаслышке. Но здесь, в их маленьком кругу, это было просто не принято. Он достал свиток и помахал им. «Умение магическое на...» Гедрон сделал театральную паузу. «Сто двадцатый уровень! Как вам?» «Фига себе!» — присвистнул кто-то. «Толку-то!» — махнул рукой Флечь. «Сто двадцатый уровень! Столько не живут!» дай глянуть — попросила ведьма, изучила описание и коротко глянула на гордо выпятившего подбородок гидрона. «Что думаешь с ним делать?» «Себя оставлю и после в сундук положу», — не думая, — ответил он. «Пусть будет. Я так думаю, что такого свитка сейчас в игре ни у кого нет». «Ну да», — задумчиво подтвердила ведьма. «Ладно, пошли предводителя валить. Давайте, давайте». И она толчками в спину погнала своих друзей к дверям, за которыми их ждал финал этого приключения. Дело это было привычное и не сильно хлопотное. Главное – внимательность и слаженность. Ну и страховать друг друга, а не лезть на рожон, пытаясь в одиночку убить всех, как это сделал Гаратул. Он, кстати, и был единственным, кто погиб за всю эту вылазку. «Удачно!» Фитц махнул мечом, который выпал из предводителя. «Хорошая игрушка. Ведьма, я себе его оставлю». «Да бога ради», — ответила та и подошла к гидрону. «А ты отдай мне свиток, он мой». «С каких это радостей?» — даже опешил тот. «Это клановая вылазка, и все, что выбито в ней ценного, принадлежит моему клану», — доброжелательно объяснила ему ведьма. Всякие там яблоки, косточки, обрывки материи, вещи до элиток, ладно, пусть достаются тем, кто их выбил, а этот свиток – ценность немалая, и она – собственность клана. — Какого клана? – не повышая голоса, спросил у нее Гедрон, уже заподозривший, что дело нечисто. — Моего. Ведьма потыкала пальцем куда-то вверх. Он называется Гончий Смерти. Гедрон вгляделся в ведьму и увидел, что рядом с ее ником появился маленький значок с рисунком, на котором была изображена собака с человеческим черепом. «Кстати, тебе я тоже предлагаю в него вступить», – продолжила ведьма, «но только после того, как ты отдашь мне свиток». «А если нет?» – усмехнулся Гедрон. «Нет». Задумчиво произнесла ведьма и пару раз мелкими шажками прошлась по залу. «Нет». «Ну что ж, нет так нет. Я же не стану у тебя его отнимать, правильно? Мы не разбойники, не негодяи, мы честный клан». «Мы», — Гидрон рассмеялся, — «кто мы? Мы ведьма первая». «Ведьма первая», — хихикнул Флечь. «Хорошо сказано, да?» гедрон посмотрел на него и вздрогнул. Над головой шутника был такой же значок, как у ведьмы, только у той рисунок был в золотой окантовке, а у Флетча в черной. И у Фитца было то же самое. А еще ребята отводили глаза в сторону. — Когда ты успела? — спросил гедрон у молчащей женщины, которая без улыбки смотрела на него. — Патент на клан купила вчера ровно произнесла та, а создала клан как раз перед тем, как войти в подземелье, прямо как знала. Все верно, клан создать мог любой игрок, главное, чтобы он имел уровень не ниже пятидесятого, над ним не висел штраф за убийство другого игрока и был в наличии патент, который продавался в любом городе, а нужный уровень ведьма взяла еще неделю назад». «Да, всех приглашаю в свой клан», — радушно развела руки в стороны ведьма и улыбнулась. «Не исключено, что первый в файроле. Клан номер один. Как вам, ребята?» «Круто», — сказал кто-то, и вскоре без значка гонщик смерти в зале остался один только гедрон «Ну, ты с нами?» — спросила у него ведьма и снова требовательно протянула руку. «Думаю, что нет». Твердо ответил Гедрон. «Как скажешь». Ведьма повернулась к своим сокланам. «Пошли, ребята, пусть он здесь остается, жадина такая, и двери не забудьте закрыть». Гедрон посмотрел на своих уходящих бывших друзей и расхохотался. «Ведьма его переиграла. По полной переиграла». Она получит свиток в любом случае. До респауна предводителя скелетов осталось всего ничего. Одному ему никогда его не завалить, а значит, этой хитрюке потом останется всего лишь зайти сюда и выпотрошить его кокон. «Ведьма! Ты и есть ведьма!» — крикнул он ей вслед. «Старая, седая, крючконосая ведьма!» Почему старая, он и сам объяснить не смог. Да и вообще по-мальчишески это прозвучало. Обидели мышку, написали в норку. Проигрывать надо уметь. Но он не сдержался. «Как невежливо!» Остановилась голова клана Гончий Смерть. «Как грубо!» «Забирай свой свиток!» Пересилив себя, сказал Гедрон. Смерть ничего не изменит, но после нее он останется в одних подштаниках, а так уйдет хотя бы с оружием в руках. Один, но с оружием. Оно сейчас полезнее любого свитка. «Я всегда говорила, ты не дурак». Ведьма глянула на Фитца. «Говорила же». «Было дело», — подтвердил усач. Гедрон подошел к женщине и глухо сказал. «Обмен открой». «Седая, крючконосая», — ведьма покачала головой. «Знаешь, дружок, наверное, не надо тебе в наш клан вступать. После таких слов особенно, но мы выведем тебя наверх. Это ты заслужил». «И на том спасибо», — проворчал Гедрон, давя в себе бешенство. «Он бы и не стал в ее клан вступать, но этот тон эти слова убил бы». Но не получится. Теперь не дадут. Теперь она не одна из них, а клан-лидер. Уже наверху, когда он, поглядывая на бывших друзей, собрался уходить в сторону реки, ведьма остановила его. «Погоди, я тут подумала. Твои слова, они все-таки обидные. Но я прощаю тебя. Первого и последнего в этой игре. Больше я никому ничего не спущу». И чтобы не забыть о своей клятве, я воспользуюсь тем, что ты мне дал. Ник над ней мигнул и изменился. Вместо старого имени «Ведьма» там появилась новая «Седая ведьма». Как символично Гидрон усмехнулся. «Впечатлен!» «Не надо тебе больше играть в файролл», — посоветовала ему «Седая ведьма». «Ты ничего не добьешься, слишком ты для подобных забав старый и принципиальный». «Поглядим», — зло ответил ей он, «и кто добьется большего, тоже поглядим, да и не такой же я и принципиальный». «Ты никогда не сможешь опередить меня», — седая ведьма снова потыкала пальцем вверх, «а я всегда буду теперь помнить о тебе». Это прозвучало эротично. Пошутил Гедрон и покинул поляну, сопровождаемый смехом Флетча, оценившего шутку. Вскоре он остановился, посмотрел назад и открыл интерфейс. — Старый, говоришь, — пробарбатал он зло. — Пусть будет старый. День сегодняшний. Саша обратился к фроловцу и его партнер. «У меня есть к тебе предложение. Хорошее, выгодное. Если ты по поводу тендера на асфальтирование дорог в Можайском районе, даже не начинай». Фроловцев встал и подошел к мини-бару. «Это тендер наш. Виски или коньяк?» «Виски». Крупин достал из кармана золотой портсигар и пододвинул к себе пепельницу, стоящую на столе. «И речь не о тендере, я на него и не претендую». «Ойли!» – засмеялся Фроловцев. «А то я не знаю, на что ты претендуешь, на что нет. Мне-то не рассказывай». «Саш, тендер твой», – заверил его собеседник. «Речь вообще не об этом». «Тогда о чем?» – удивился Фроловцев. «Ты помнишь этого паренька Хейгена?» – спросил у него Крупин. «Ну, ты мне тогда рассказывал о нем. Тебе от него тогда редкие ингредиенты перепали» те, что ты мне потом за уникальные оборонные заклинания отдал. «И парня, помню, и ингредиенты тоже», — вздохнул Фроловцев. «До сих пор их жалко, такая вещь из рук уплыла». «Так вот, очень может быть, что он снова обратится к тебе за помощью», — мягко произнес Крупин. «И я хочу, чтобы ты ему помог». «О как!» — изумился Фроловцев. «С каких пор ты стал меценатом? И вообще, впервые за все время вижу, чтобы ты за кого-то просил!» «Все ты понял», — Крупин затянулся сигаретой. «У меня есть свой интерес. Какой, неважно. Мы ведь взрослые люди и понимаем, что просто так никто ничего никогда не делает. Саш, выполни мою просьбу». И ты заберешь помимо асфальтирования дорог еще и тендер на прокладку труб. Тот, что от мэрии Можайска. Ты о нем наверняка знаешь. Плюс я подведу тебя к человечку в этой мэрии. А это поважнее, чем все тендеры вместе взятые. Его собеседник задумался. Условия выгодные, хотя, если совсем уж честно, ничего его партнер на этом не теряет. Фроловцеву еще вчера слили информацию о том, что Крупин из подмосковного строительства выходит, его интересы перемещаются в Крым, сколько и кому он за это проплатил неизвестно, но что его там ждут контракты с большим количеством налей, это несомненно, что ему теперь полсотни километров асфальтовой дороги в Подмосковье и чиновник из небольшого городка. Только трата ресурсов. А ведь Крым большой, там на всех госзаказов хватит. Нет, не ключевых, но тех, которые не слишком важны китам, вроде Крупина. Так что услугу он ему окажет в любом случае. Не деньги рулят в российском бизнесе, а услуги. Интересно, что ему в этом Хейгене? Нет, парень он шустрый, неглупый, немного мутноватый, но не более того. Сколько их таких по файролу бегает, не счесть. Хотя какая разница, игра это игра, а тендер это тендер, тут думать даже нечего. Опять же, услуга Крупину это отдельная история, кто-кто, а он такое не забывает. Олег, о чем тут говорить? Фроловцев поставил на стол два цилиндрических стакана и бутылку виски. «Мы не первый день знакомы, так что и без всяких тендеров я бы тебе помог. Но ты обозначь, в чем будет состоять помощь». «Повоевать надо», — объяснил ему приятель. «С одной стороны ты, с другой враг. Глаза в глаза, клинки в клинки, как в старые времена, помнишь? Когда все было проще». «Война – дело хорошее», – согласился с ним Фроловцев. «А где с кем?» «На днях в пограничье будет большой сход вождей». Крупин затушил сигарету в пепельнице. «У них там, знаешь ли, серьезное немирие Так вот, почти наверняка дело дойдет до того, что будет решено провести большое сражение. Одна сторона – наш общий друг». НПС, претендующий на корону пограничья, между прочим, его приятель, лояльные к нему горцы, несколько НПС-шных сторонних фракций, вроде Инквизиции и игровой клан сыны Тараниса. А с другой заинтересовался Фроловцев. Про войну он слышал, но не знал, что там все так занятно. «А молодец этот Хейген, вон, короли у него в друзьях!» Правда, пока без короны и королевства, но это до поры до времени. С другой тоже горцей объяснил Крупин, и еще двойные щиты. Кто? Крупин даже рассмеялся. Щиты? Но тогда Хейгену почти наверняка ловить нечего. Если одному, туда нечего. Без намека на улыбку согласился с ним собеседник. А если его поддержишь ты, то не факт. «С кем?» – вздохнул Александр. «Олег, у меня людей четыре сотни. Нет, формально их гораздо больше, но там полно салажат, которым там делать просто нечего. Их вынесут сразу же. Рубка будет нешуточная. Выводить туда бойцов уровнем ниже шестидесятого – безумия Что решат мои четыре сотни? Ну, простоим мы немного дольше». «В старые времена, да, мы бы всех кровью умыли, а сейчас я только-только начал снова формировать основу клана». «У тебя будет восемь сотен», – бесстрастно ответил ему Крупин. «Четыреста твоих ветеранов и четыреста новых членов твоего клана, все не ниже восьмидесятого уровня. Этого вам хватит для победы» и «Есть у меня среди щитов один ловкий человечек. Он меня уведомил о том, сколько народа они отряжают на битву». Вот теперь фроловцу стало очень интересно, что же такое его другу надо от Хейгена. «Наемники, — уточнил он, — претарианцы. И тот, и другой были игроками со стажем, им ничего разжевать было не надо». «Но выступающие под знаменем твоего клана и в нем состоящие, без этого не обойтись!» Кивком подтвердил догадку собеседника Крупин. «Подчинение полное сроком на месяц. После битвы можешь их использовать по своему усмотрению!» «Знаешь, Олег!» Фроловцев повертел по столу стакан с виски – «Все слишком сладко. Я вижу одни плюсы для себя, и это меня беспокоит». «Так бывает», – пожал плечами Крупин. «Как правило, у третьих лиц, которые в сделке просто статисты, ты он и есть, не обижайся уж. Платить будешь не ты. Тебе просто повезло. Кстати, тебе еще и от Хейгена перепадет бонус». «Просто Новый год какой-то». Фроловцева начала забавлять ситуация. «Хотя да, он же придет ко мне за помощью, не зная, что все уже оплачено!» «Сначала он придет не к тебе», помахал пальцем Крупин. «Сначала он пойдет к седой ведьме». «Вот как!» Александр перестал улыбаться. «Он с ней все еще хороводится?» «А как же!» Теперь улыбался Крупин. «Она его прикармливает». Взяла под свою защиту, билетик на корабль до Равенхольма выдала. Ее мальчики пару раз его прикрывали. «Это не прикармливает», — Фроловцев отпил виски. «Это откармливает. Разные понятия». «Ну да», — согласился с ним его друг. «И ждет момента для того, чтобы забить и съесть с костями. Вот тут и будет подходящий момент» у хейгина вроде как нет выбора битва на носу а он без ничего и не вернешь в сторону это дело на социалке подвязано причем высокоуровневой а протянул фроловца вот то на что штрафы теперь у него пасьянс сошелся вот только прогадает она продолжил крупин она загонит этого парня в угол и он её пошлёт, несмотря на то, что ведьма его единственный стопроцентный шанс на победу. Видишь ли, в нём логики нет, я это давно понял. Договориться с этим человеком можно, а продавить не получится. Вот такая штука. Чем сильнее на него напирать, тем быстрее он тебе объяснит, куда следует идти. «Хороший человек» одобрил действия Хейгена-Фроловцев. «Правильный, наш. прав ты эта жадина захочет получить от него все, что есть. Она такой момент не упустит». «И вот тогда он придет к тебе». Олег тоже отпил виски. «Предложить ему особо нечего, кроме двух вещей. Первое. Месть седой ведьме, что трюк дешевенький, и он это понимает». «А вторая вещь тебе нужна невероятно, только вот он не понимает, насколько...» «Это тот случай, когда козырь попал в руки человека, незнакомого с правилами игры...» «Защита короны!» – расплылся в улыбке фроловцев. «Ну, конечно же!» «Именно!» – поставил стакан на стол Крупин. И ты наращиваешь силы своего клана, не боясь вообще никого. Кто полезет на крепость, которая под защитой королевской власти? Ни один идиот не станет портить отношения с целой локацией и целым народом, состоящим из НПС. Саша, это очень выгодное вложение. Как ты там обычно говоришь... Я никогда не делаю необдуманных инвестиций. Здесь инвестиция такая, что сомнений быть не может. А он точно это предложит, усомнился Фроловцев. У него больше ничего нет, пояснил Олег. Совсем ничего. Так что даже не сомневайся. Олег, и все-таки... Фроловцев встал и подлил приятелю виски. Что я буду должен? «Сущие пустяки», – безмятежно ответил Крупин, – «ты поручишь кому-нибудь снять для меня битву от начала до конца, и в нужный момент, пока не знаю, когда ты скажешь Хейгену то, что я тебя попрошу, ну или несколько раз скажешь то, что мне нужно, и еще один раз ты встанешь со своим кланом на мою сторону, не задавая вопросов» и, возможно, даже без какой-либо выгоды для себя. Просто займешь мою сторону, и все». Последнее и без того было понятно. Фроловцев поднял стакан. «В смысле, на чьей я стороне? Когда я вставал против тебя и там, да и тут тоже?» «Мы договорились», – уточнил Сайрус. «Полностью», – подтвердил Гидрон Старый, – Ох, и рожа будет у ведьмы, когда она в последний момент придет к нему как спасительница. Она такое любит. Придет и увидит меня. Да только ради этого я впишу в данный расклад. Да, такие вещи делают жизнь интересной и приятной, засмеялся его партнер. Насыщенной. Хотя, как по мне, этого не будет. Она про тебя раньше узнает. «Это да», – признал его правоту гедрон «Хотя все равно хорошо. Свинью я ей в любом случае подложил. Она и до того не терпела проигрышей, а тут такой афронт, и даже обратку мне теперь не включишь. Если только пустой замок на севере сжечь, так я от этого даже не чекну. А потом через пару лет мы посмотрим, у кого зубы крепче». Но все детали мы еще проговорим. Там немало частностей, что сказать, как подать. Сайрус снова потянулся за портсигаром. А вот что забыл еще. Возьми на работу девочку одну, мне ее пристроить надо. Очень толковая девчушка, клад просто. Вышло так, что она мне оказала кое-какую услугу.